Наконец наступил день, который должен был когда-нибудь наступить. День, который Типснорк представлял себе во множестве различных вариантов, но никогда не думал, что он застанет его таким неподготовленным. Типснорк работал, как обычно, перед экраном визора. Его сбережения составляли 48 монет и 320 монет отложенного кредита. На экране появилось очередное предложение.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 Она тотчас прильнула к нему, прижалась лицом. «Ты вийнулся, Снёк, я знала», – тихо сказала она. «Быстро, Тип, быстро!» Он потянул её за руку. Он знал, что её мышцы в отличном состоянии, результат электрической стимуляции, ведь никто не стал бы покупать атрофированное тело. «Пекки», – она показала на небольшой клубок проводов.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 Тип, когда волновалась, начинала пропускать буквы и заикаться. «Я помню, как привезли Музи. Только один глаз блестел из-под бинта. Но это Белла она. Кольфи говорил, что это она винулась. И рассказал, как с неё потом сняли эти бинты». «Перестань!» – снова прервал её пеки.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 Тип внимательно смотрела на него, видимо, что-то почувствовала. Он повторил ей то, что произнес громкоговоритель, так, чтобы она видела его губы. «Тип Снорк Пекки Моози!» — возобновил Сварев громкоговоритель. Пеки молчал. В его глазах был ужас. «Сволочи! Чёртовы сволочи!» — повторял Снорк, стоя неподвижно в центре комнаты и прижимая к себе тип.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 Беспомощно повисло на его руках. Он почувствовал, как что-то сжимает ему горло. Второго выстрела с норк уже не услышал. Желтая вспышка перед глазами сменилась знакомым рядом светлых пятен, и все погасло. Марк С Хуберат. Ты веянулся, Снег, я знала Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Маранафа